Состояние Европы во время царствования императрицы Елизаветы. А 1745 до 1756 года. С тех пор, как Петр Великий довел степень развития российского государства до уровня европейских государств, Россия приобретала с каждым годом все больше и больше влияния на их судьбу. При Елизавете Петровне это влияние стало еще сильнее и заметнее, и для того, чтобы иметь полное понятие о событиях, происходивших во время ее царствования, надо посмотреть на тогдашнее состояние европейских государств. Оно было весьма сложным. В 1740 году умер римский император Карл VI. Не имея сына, он в духовном завещании оставил престол своей дочери Марии Терезии, о которой вы уже немного знаете из нашего рассказа о правительнице Анне Леопольдовне. Богатое наследство редко достается без спора. Принцесса Марии Терезия еще не успела принять его, как со всех сторон появились искатели, одни из которых объявили, что имели больше прав на корону отца ее, чем она сама, другие требовали только отделения некоторых областей от империи. В числе первых были дворы, соединенные родством с австрийскими императорами Баварский, Саксонский и Испанский. В числе последних опаснейшим был знаменитый в то время прусский король Фридрих II, о котором впоследствии мы будем говорить подробнее. Этот государь назван в истории великим и поэтому заслуживает особого внимания. Управляя с редким искусством своим королевством, Он первый возвел Пруссию на ту высокую ступень, которую она с тех пор занимала между европейскими государствами. Он считал нужным для безопасности своих владений присоединить к ним Силезию, принадлежавшую наследнице немецкого престола. Фридрих II предложил Марии Терезии свою самую деятельную помощь против всех врагов, если только она согласится уступить ему Силезию. Но Мария Терезия была одарена необыкновенной твердостью. Еще не считая свое положение безнадежным, она не согласилась на предложение Фридриха, хотя в это самое время число врагов ее увеличилось, и они уже войной опустошали прекрасные области наследницы. Особенно опасен для нее был французский король, который с таким усердием помогал баварскому герцогу Карлу, что даже успел короновать его как немецкого императора под именем Карла VII. Несмотря на все это, Мария Терезия не хотела уступить Фридриху Силезии, не хотела принять его вспомогательного войска, В числе земель, принадлежавших ее отцу, находилось также Венгерское королевство, и издавна известное верностью и усердием к своим государям. Сюда-то и удалилась дочь Карла VI искать защитников от своих многочисленных врагов. Но прежде чем она успела собраться, Фридрих II уже вошел с войском в Силезию и вскоре завладев почти всей этой областью. Положение Марии Терезии было самое горестное. На ее стороне была только Англия, но и ту французы лишили всех средств помощи ей. Несчастная государыня не решила прибегнуть к русской императрице. Англичане также со своей стороны просили Елизавету Петровну о помощи в борьбе против Франции и как друзья просили за Марии Терезию русская императрица, глубоко тронутая печальным положением знаменитой государыни, не отказала ей в помощи. Тридцатишеститысячное войско под командованием князя Репнина было отправлено к ней на помощь в Германию в июле 1748 года и уничтожило гордость всех ее врагов. Они тотчас показали готовность мириться с ней. И в октябре того же года был заключен мир в городе Ахене. Мария Терезия получила, наконец, свое наследство, потеряв из него только завоёванную Фридрихом Силезию. В то же время ее супруг, герцог Франц, был избран немецким императором с большим единодушием, так как Карла VII уже не было на свете так участие России прекратило кровопролитный спор почти всей Европы, но ненадолго. Не прошло и двух лет, как новая жестокая война, известная в истории под названием Семилетней, началась не только в Европе, но и в других частях света. Первая ее искра, вспыхнула в Америке между французами и англичанами за небольшое пространство необработанной земли. Вскоре французы взяли остров Майорку, принадлежавший англичанам, и намерены были отнять у Англии и другую принадлежавшую ей область – Ганновер. Пруссия по просьбе английского короля решила защищать это соседнее с ней владение – Австрия, считавшая себя обиженной Фридрихом за селезию, стала помогать Франции. К ней присоединилась Саксония, Швеция, многие владетельные германские князья и наконец Россия, союзница Австрии. Таким образом, почти вся Европа была вовлечена в эту войну и, забыв, что первоначальной причиной разногласия были американские земли, лежавшие далеко от нее, видела своего главного врага во Фридрихе прусском.